Глава четвертая Утром на обозначенном месте встречи в Бруклине я получил краткий инструктаж от Олега и, пристроившись в хвост к его юркому спортивному тоджу, покатил в небольшой городок близ лежащего штата Коннектикут. В семь часов утра мы запарковали свои машины на сонной улочке, застроенной одинаковыми двухэтажными коттеджами, и погрузились в ожидание. Машина Олега с затемненными стеклами, в которой находились еще двое неизвестных мне парней, стояла в сотни метров впереди моей, на противоположной стороне улицы, напротив домика, за которым велось наблюдение. Следуя инструкции, я выдавил на ладонь из тюбика, не имевшего никаких опознавательных надписей, тонирующий крем, и, глядя в зеркальце заднего обзора, намазал им лицо, чего моя кожа приобрела какой-то нездоровый желтоватый оттенок. Затем напялил, сдвинув на лоб выданную мне широкополую шляпу, приклеил ржеватые усы и надел очки в роговой оправе с дымчатыми стеклами, напрочь изменив облик и в считанные минуты постарев лет на двадцать. — Двигатель не выключай! — донеслось предупреждение из рации, лежавшей на пассажирском сидении. — Понял. Я был опустошенно-чугунно спокоен, и в мыслях моих царила безразличная мертвая зыбь. После отъезда Ингрид что-то во мне сломалось. Я даже не знал, что именно. Видимо, хрупкие крылышки какой-то неясной мечты о другой жизни, где мне было бы о ком заботиться, кого любить, а потому дорожить и собой, так желанным и необходимым. А сейчас я представлял собой механического человечка, действующего по заложенной в него программе сообразно приобретенным навыкам. Я не винил Ингрид ни в чем. Ее выбор, в конце концов, был закономерен. Что мог дать ей я, бродяга, с довольно-таки темным и глупым прошлым и абсолютно неясным будущим, к тому же позорно изолгавшийся? Она, выросшая в благочинной немецкой семье, долго и упорно пробивавшаяся сквозь тернии своей престижной банковской карьеры, конечно, нуждалась в стабильности, покое и том спутнике жизни, который хотя бы в общих чертах приближался к стереотипу процветающего западного обывателя. А тут я, Толя Подкопаев, солдатик российских конвойных войск. Ха-ха-ха! «Толя, пошел!» — проговорила рация. Я тронулся с места и, глядя, как уходит вверх жалюзи, пристроенного к дому гаража, повернул в сторону его Зева, откуда выкатывался темно-синий спортивный «Мерседес». Нос моей простенькой береты замер в метре от хромированной облицовки радиатора автомобиля состоятельных американцев. Несколько прихрамывая, чуть задрав правое плечо, я, с очками сползшими на нос, призывно махая ладонью, перекошенно шагнул к Мерседесу, полностью, думаю, соответствуя надлежащему образу этакого нескладного хмыря-ботаника с физическим врожденным дефектом. Стекло водительской дверцы приоткрылось, и в образовавшийся проем высунулась мясистая пропитая рожа советского номенклатурного деятеля среднего звена. На роже читались легкая похмельная мука, брезгливость ко мне, сирому, органическая готовность послать, возмущение. «Последнее!» из-за припаркованной на частном драйвее береты, мешающей следованию сиятельного лимузина. — Простите великодушно, сэр, — рассыпался я в извинениях. — Не ведаете ли, где здесь Пемброк-стрит? — Чего тебе? Какая стрит? — I don't know. Примечание. — Не знаю. — Английский. — Конец примечания. — Убирай машину, хрен с горы! Вот. Примечание. «Что?» «Английский». Конец примечания. Приложив ладонь к уху, я приблизился к морде поближе, зыркнув в салон Мерседеса. Кроме водителя в нем никого не было, что меня весьма устраивало. «Get the fuck out here!» Рявкнул бывший советский бюрократ любовно заученную, видимо, фразу, английский аналог, близкого его сердцу выражения на родном языке, означавшего «пошел ты на!» и потерял сознание. Ребром ладони, сжатый в кулак, я стукнул его в висок. Распахнув дверь «Мерседеса», рывком втиснулся в салон, откинув водителя на место пассажира и подал машину назад-обратно в гараж. Олег в это время уже отруливал в сторону на моей берете, а парни, вышедшие из Доджа, неспешно направлялись составить компанию мне и трудно приходившему в чувство краснорожему. Я приспустил желези и зажег в гараже свет. Один из парней, уперев хозяину дома пистолет в лоб, звонко передернул затвор. Прием, приводящий психику жертвы, в большое смятение, эхом долгого лязга железа в ушах и ожиданием обжигающего выстрела. — Кто сейчас дома? — доверительным голосом осведомился парень. — Жена, дочь, они спят! — Будем вести себя тихо, да, дядя? Да -да -да -да — Да-да-да! Жалюзи, звякнув, опустились до пола. В гараж вошел Олег, тоже в гриме, в черном реке, с контактными кариями линзами на глазах, искусно слепленным шрамом на щеке и родинкой в крыле носа. Глазами указал парням на лестницу, ведущую из гаража в холл дома. Затем, ухватив краснорожего, чьи щеки, впрочем, приобрели синюшный оттенок, заворот пальто, грубо выдернул его из машины и сбил подсечкой на кафельный пол. Тот слабо похрюкивал, налитыми ужасом глазами, глядя на нас и сжавшись в комок. Всю его вельможную спесь как вихрем снесло. — Кого-нибудь сегодня ждешь? — тихо спросил Олег. — Нет. — Ну, давай, поднимайся, пол холодный. Он протянул жертве руку и пшел в дом. — Кофе у тебя есть? — Что? — Кофе, говорю, есть? — Да. — Угостишь? «Не поскупишься?» «Да, пожалуйста!» — выдохнул тот, едва ли не с восторгом. «Да я...» «Пошел!» — Олег подтолкнул к лестнице тычком в спину, его одеревеневшее от страха тело. Мы поднялись в дом, пройдя в гостиную. Там, под надзором членов нашей боевой группы, сгорблено сидя на стульях, томились две женщины с сонными и перепуганными лицами, в наспех накинутых на ночные рубашки халатиках, жена и дочь хозяина дома. — Садись, — указал Олег краснорожему на низкий диванчик, стоявший в гостиной. Тот хмуро повиновался. — В общем, так... Продолжил Олег ровным и вежливым голосом. «Мы приносим извинения дамам за причиненные недоудобства. Однако таковые, увы, неизбежны. И вы, Федор Фомич, — обратился он к хозяину дома, — тому виной. Теперь о нас. Мы не бандиты, а те, кого вы так боялись, когда, убежав из страны с ворованными на ее нефти деньгами, обратились в ФБР» попросив и убежища, и смены фамилии своей, и уважаемых дам, с коими находитесь в родственных отношениях. Что же, опеку ФБР вы себе выклинчили. Правда, информацию всякого рода дали американцам протухшую, неактуальную. Я даже не понимаю, почему они вам навстречу-то пошли. Даже странно. Хотя, с другой стороны, напор у вас есть, сочинять умеете. — Но это, — вздохнул, — все равно вас не спасло, как видите. — Чего вы хотите? — просипел Фомич, упорно глядя себе под ноги. Кончик носа у него побелел и заострился, как у покойника. — Чего мы хотим? — повторил Олег, пройдя в сторону кухни и остановившись возле облепленного пластиковыми бананчиками и клубничками на магнитах холодильника. — Мы хотим! Он взял с холодильника кипу почтовых отправлений. «Мы хотим вернуть украденное вами стране, и ничего больше!» «Хм!» — произнес Федор Фомич, взглянув на него злобно блеснувшими глазками. «Не получится! Деньги в Швейцарии, в Америке ничего нет!» «Я знаю!» Доброжелательно кивнул Олег, просматривая конверты и вынимая из одного из них листок с ежемесячной банковской отчетностью. — Так, — наморщил он лоб, — сколько у вас на счете в Ситибанке? — Ага, сорок семь тысяч. — Вот видите, — настороженно проговорил хозяин дома, — всего-то. «Вот вижу», — ответил Олег. «А миллионы, значит, храните в Швейцарии, подальше от налоговой службы США, так?» Жертва позволила себе вымученную улыбку. «И от нас подальше», — снова вздохнул Олег. «Да, хитрый вы, Федор Фомич, человек, многомудрый». Он посмотрел вновь на жену хозяина, поежившись, опустившую глаза и судорожно ухватившуюся ладонями за плечи. — Да вы не бойтесь, — успокоил ее он, — никто вас не тронет, ни вас, ни вашего ушлого супружника. Если он, конечно, выберет правильную линию поведения, вы ее выберете, Федор Фомич. — Ну, — протянул тот неопределенно, — вот и хорошо. — Хорошо. Тогда объясняю вам, что мы сейчас будем делать. Ситибанк, с которым вы имеете деловые отношения на территории Соединенных Штатов, имеет в свою очередь деловые отношения с Банком Швейцарии, где находится искомая сумма. Потому мои люди довезут вас до Ситибанка, куда вы пройдете со своим, так сказать, адвокатом, Которому я сейчас перезвоню, и тот поможет вам перевести деньги из Европы в Азию на необходимый счет. — Очень простое и легкое действие, заметьте. — Вы все поняли? — Да, — выдохнул хозяин дома хрипло. Нет, не все, — сокрушенно покачал головой Олег. — Вы не поняли, что вас могут посетить безграмотные соблазны. Какие? Объясняю. Может, вы попробуете написать записочку менеджеру, что с вас вымогают деньги? Может, попросту заорете, караул грабят? Кто ведает? Однако открою секрет. Все ваши резкие телодвижения нами давно спрогнозированы и учтены. Между банком и этим домом будет налажено, во-первых, радиосвязь, А во-вторых, любая ваша самодеятельность неизбежно закончится не только гибелью вашей семьи, но и собственной. Он достал из кармана цилиндрик с пластмассовой крышкой. Пояснил, это очень интересные таблеточки. Одну вы положите себе под язык, и буквально в считанные секунды она рассосется. Не скрою, Федор Фомич, вы примите яд, от которого вас никто не откачает. Он поднял вверх палец. — Кроме меня, владеющего противоядием. — К сожалению, не могу гарантировать вам отсутствие неприятных ощущений. Головная боль, тошнота, резь в глазах. Но через двое-трое суток все пройдет. Так что и врач не понадобится. Я бы сравнил это состояние с сильным похмельем. — А что для вас какое-то похмелье? Привыкать, что ли? — Вы оставляете меня нищим, — промолвил тяжело дыша Федор Фомич. — Отнюдь, — качнул головой Олег, — у вас собственный дом, второй этаж можете сдать в аренду, у вас семь тысяч на счете в Америке, у вас, наконец, новый и очень дорогой автомобиль представительского класса, вы гораздо состоятельнее многих и многих из тех, кого ограбили в России. Ничего себе нищим! Когда-то вы были учеником токаря, Федор Фомич. Ходили в драных штанах и превосходно себя чувствовали. Откуда такие непомерные аппетиты? Ничего страшного на самом деле не происходит. Вы отдаете краденое, а не заработанное. А как деньги зарабатываются? Придется вспомнить. Сядете, подавив гордыню за руль своей машины, поедете в лимузин-сервис, и найметесь на работу, и станете, как положено нормальному человеку, в трудах обретать праведный хлеб свой. А гарантии? Хм, гарантии? Олег помедлил. Знаете, вы ведь уже вступали в отношения с нашей организацией? Тогда, в эпоху социализма, когда шли на точную посадку, захищение в особо крупных. Помните? Ну вот, вам давались тогда гарантии в обмен на сотрудничество. «Что вы молчите? Давались?» «Да, видите. А потом, вы же сами говорили одному своему приятелю, если комитетчики чего обещают, все выполняют тютелька в тютельку, имея в виду заранее обозначенные сроки вашим подельникам и личную вашу неприкосновенность. Не ошибаюсь?» «Я спрашиваю. Не ошибаюсь?» «Нет». «Тогда хочу вас уверить». Мы храним традиции и обещанное выполняем. А потому в дополнение к сказанному прибавлю, что если информация о нашем контакте впоследствии уйдет куда-либо на сторону, пощады не ждите. Олег, взял лежавший на столе лист банковского отчета клиента, затем, отставив его в сторону на вытянутой руке, посмотрел в окно с открытой верхней частью фрамуги и, вытащив из кармана теплой кожаной куртки рацию, произнес в нее «Продай-ка, талант, голубчик!» Звякнул разбитое стекло, висевшего на стене фотопортрета, запечатлевшего достопочтенное семейство обитателей дома. Пуля снайпера точно пробила отчет, но и подпортила фотографию с мистической точностью, угодив в лоб широко и радостно улыбавшегося на карточке Федора Фомича в актуальной действительности, напрочь утратившего какую-либо жизнерадостность. Женщины смотрели на пробитый пулей портрет с выражением обморочного испуга. «Теперь так!» Олег неторопливо закурил. «Позволим себе с разрешения хозяев по чашечке кофе. И пора, думаю, трогаться в банк. Еще один очень важный момент, Федор Фомич. Я понимаю безрадостное состояние вашего духа, но придется вам все-таки проявить некоторое актерское мастерство». У вас должен быть вид весьма уверенного, довольного жизнью человека. Если у окружающих возникнут какие-либо сомнения в вашем сегодняшнем благополучии, вы заплатите за эти сомнения жизнью. Так что войдите в привычный образ, а сейчас проведем репетицию. Вы ведь ехали обстряпать дело с неким Семеном на переговоры. Вот и позвоните Семену. «Скажите, что после долгих раздумий вы отказываетесь от совместного с ним бизнеса? Скажите, хватит мне всякого риска, в том числе и коммерческого?» «Устал, мол». «Ну, — кивнул на телефон, — набирайте номер, или вам помочь?» Федор Фомич, крякнув, встал со стула и снял трубку. В этом доме мне пришлось просидеть, выполняя караульно-конвойную службу по надзору за домочадцами, трое практически бессонных суток, покуда не свершились все банковские таинства по переводу денег. Перед отбытием из Коннектикута Олег вручил мне 15 тысяч долларов, наказав хорошенько отдохнуть пару деньков, а потом отправляться для продолжения обучения к заждавшемуся меня таинственному старичку Курту. Я попросил у него еще один день. Мне необходимо было навестить клуб и как следует встряхнуться на татами, а заодно и пообщаться с Сергеем, с обыкновенным приличным человеком.